Ступень в я. Если помня о дополняющих друг друга описаниях психологии масс, сделанных многими авторами, попытаться охватить взором жизни современных людей, то можно совершенно растеряться перед ее сложностью и отчаяться дать ей связное описание. Каждый индивид является одновременно частью множества масс. Он испытывает многосторонние привязанности через идентификацию. Он строит свой идеал "я" согласно многим образцам. Каждый индивид является частью души многих масс: расы, сословия, религиозной общины, государства и так далее. А кроме того, он еще и в какой-то мере отличается самостоятельностью и оригинальностью. Эти устойчивые и длительно существующие массы в своем неизменном влиянии привлекают взгляд наблюдателя в меньшей степени, чем быстро возникающие переходящие массы, относительно которых Либон дал свои блестящие психологические характеристики души толпы. И в этих шумных эфемерных, возвышающихся над другими толпами массах происходит истинное чудо: то, что мы называем сформировавшейся индивидуальностью, исчезает бесследно. пусть даже лишь на короткое время. Мы поняли это чудо в том смысле, что индивид отказывается от своего идеала «я» и заменяет его воплощенным вожде массовым идеалом. о с м е л и м с я добавить, что чудо это не всегда бывает одинаково в е л и к о Отделение я от идеала я у многих индивидов не проведено достаточно резко, и они могут легко совпадать. И я часто сохраняет свою прежнюю нарциссическую самовлюбленность. Это условие чрезвычайно облегчает выбор вождя. Вождь часто должен обладать типичными качествами таких индивидов, но в более резком и чистом выражении и производить впечатление большей силы и свободы и либидо. Далее вождю помогает потребность индивидов в сильном предводителе, и эта потребность наделяет потенциального вождя еще большей силой, на которую он в противном случае, возможно, бы и не притязал. Другие индивиды, и д е а л я которых не мог бы воплотиться вожде без некоторой коррекции, поддаются внушению, то есть вовлекаются в массу путем идентификации. Таким образом, мы видим, что предложенные нами объяснение л е б е д и н о з н о й структуры массы сводится к различению я и идеала я и в о з м о ж н о с т и вследствие этого двоякого типа образования привязностей а через идентификацию и через встраивание объекта на место идеала я. Допущение существования такой ступени в я, как первобытного шага в анализе я, должно постепенно найти свое подтверждение в различных областях психологии. В статье к введению в нарциссизм я собрал прежде всего патологический материал, чтобы обосновать выделение такой ступени. Можно, однако, ожидать, что при углублении в проблематику психологии психозов откроется еще большая значимость нарциссизма. Подумаем о том, что я выступает в роли объекта в отношении к возникающему из него идеалу я, и что, возможно, все взаимные влияния, исследованные нами в рамках учения о неврозах между внешним объектом и совокупным я, разыгрываются на этой новой сцене внутри я. Здесь я хочу исследовать лишь одно из возможных с этой точки зрения следствий, и таким образом. продолжить исследование проблемы, которую я в другом месте оставил неразрешенной. Каждая душевная дифференциация, с которыми мы познакомились, является собой новую трудность для душевной деятельности, повышает ее неустойчивость и может стать исходным пунктом нарушения деятельности и возникновения з а б о л е в а н и я Родившись на свет, мы делаем шаг от абсолютного самодостаточного нарциссизма к восприятию изменчивого внешнего мира и к началу поиска объекта. И с этим связано то обстоятельство, что мы не выносим долгого пребывания в таком трудном состоянии и, периодически погружаясь в сон, возвращаемся в состояние, в котором можно избежать раздражения и необходимости поиска объекта. При этом мы в любом случае следуем прямым намекам внешнего мира, который чередуя день и ночь избавляет нас от большей части неблагоприятно влияющих на нас раздражителей. Второй важный для патологии пример не подчиняется подобному ограничению. По ходу нашего развития мы разделили наше душевное состояние на осознающее себя разумное я. и н а с т а ш в ш е е с я во вне недоступное осознающему я бессознательное вытесненное содержание. И мы знаем, что устойчивость этого приобретения подвергается постоянным испытаниям. В с н о в и д е н и и и при неврозе это отключенные от сознания содержание стучится в охраняемые психологическим сопротивлением ворота. А в здоровом, бодрствующем состоянии мы умеем временно включать в сознание вытесненное из него содержание, пользуясь обходными путями для того, чтобы обойти сопротивление и получить от этого удовольствие. о с т р о у м и е и юмор, а также отчасти комическое вообще должны быть проанализированы именно с такой точки зрения. Каждому знакомому с п с и х о л о г и е й неврозов известны такие примеры меньшего масштаба, но я спешу вернуться к нашей цели. Мы имеем полное право думать, что и разделение идеала Я и я не может продолжаться долго и со временем должно подвергнуться обратному развитию. При всех запретах и ограничениях, которым подвергается я, периодически прорывы запретов в сознании являются правилом, как это наглядно показывает институт праздников, которые изначально были ничем иным, как запрещенными в иных случаях законом э к с ц е с с а м и и именно освобождению от запретов обязаны праздники своим безудержным весельем. Римские сатурнали и наш сегодняшний карнавал в своих сущностных чертах совпадают с праздниками первобытных людей. которые в половой р а з н у з д а н н о с т и всякого рода находили освобождение от священных запретов. Идеал я о хватывает однако совокупность всех ограничений, которым подвергается я, и поэтому отмена идеала становилась великолепным праздником для я, которое в такие моменты могло быть вполне довольна собой. Когда в я что-то совпадает с идеалом я, человек испытывает чувство тождества. Разногласие между я и идеалом я, исходя из тех же позиций, можно объяснить чувство вины, как и комплекс неполноценности. Троттер считает вытеснение следствием стадного инстинкта. Это всего лишь иначе выраженная мысль, которая не противоречит моему утверждению, сделанному во введении в п с и х о л о г и ю нарциссизма. Формирование идеала со стороны я могло стать условием для возникновения вытеснения. Известно, что есть люди, у которых происходят периодические колебания настроения от чрезвычайной подавленности через некое среднее положение до чрезмерной эйфории. Эти колебания, отличающиеся большой изменчивостью по своей амплитуде от едва заметных до очень сильных, то погружают больного в меланхолию, то возносят в манию. Эти состояния весьма мучительны и безнадежно портят жизнь больного, превращая ее в непрекращающуюся пытку. В типичных случаях эти циклические перепады настроения не связаны с какими-то внешними раздражителями. Из внутренних мотивов при этом циклическом расстройстве не н а х о д я т ничего нового по сравнению с другими душевными расстройствами. По этой причине данное расстройство не считают психогенным. О других схожих случаях циклических изменений настроения, которые легко свести к душевным травмам, речь пойдет ниже. Основания и причины этих спонтанных перепадов настроения нам таким образом неизвестны. Мы не знаем, какой механизм отвечает за переход меланхолии в манию. Вместе с тем для таких больных могло бы оказаться верным наше предположение о том, что идеал я на какое-то время растворяется в я после более или менее длительного периода беспощадной критики со стороны идеала. Во избежание неясности надо сказать следующее. На основании нашего анализа я мы с полной достоверностью установили, что в м а н и а к а л ь н о м состоянии я и идеал я сливаются в единое целое, и личность, освобожденная от самокритики, вызывающей угнетенное настроение, пребывает в состоянии торжества и самодовольства, избавившись от торможения, осмотрительности и самоуничижения. Менее очевидно, но все же вполне вероятно, что страдание меланхолика является выражением резкого раскола между обеими инстанциями я. В этом состоянии чрезмерно чувствительный идеал я беспощадно осуждает я, доводя больного до бреда унижения и самоуничижения. Вопрос таким образом заключается в следующем: надо ли искать причины этих искаженных отношений между я и идеалом я? постулированных выше периодических бунтах против тирании идеала, или следует искать иные ответственные за это состояние условия. Переход в манию не является непременным симптомом в клинической картине меланхолической депрессии. Есть простые однократные, а также периодически повторяющиеся приступы меланхолии, никогда не переходящие в манию. С другой стороны, существуют такие виды меланхолии, при которых какой-то явный повод со всей очевидностью играет этиологическую роль. Например, в случаях потери любимого объекта, будь то в результате его смерти или в результате утраты направленного на объект либидо. Такая психогенная меланхолия может переходить в манию, и такие циклы могут повторяться многократно, так же как и при спонтанной, беспричинной на первый взгляд меланхолии. Соотношение между типами меланхолии н е п о н я т н о тем более, что до сих пор психоаналитическому исследованию было п о д в е р г н у т о слишком мало форм и случаев меланхолии. В настоящее время мы понимаем лишь те случаи, когда объект любви оказывается покинутым из-за того, что он оказался ее недостойным. После этого, однако, в я происходит идентификация, и объект снова занимает свое прежнее положение. В результате чего я подвергается беспощадной критике со стороны идеала я. В этой ситуации на первый план выдвигаются предназначенные для объекта, но направленные на самого себя меланхолические упреки и агрессия. Правильнее будет сказать, что они прячутся за упреками к собственному я. придают им устойчивость, прочность и непровержимость, каковыми отличаются самобвинения меланхолика. Такая меланхолия тоже может характеризоваться переходом меланхолического состояния в манию, поэтому можно считать такой переход симптомом, независимым от других проявлений клинической картины. Я не вижу никаких трудностей в том, чтобы согласиться с тем, что периодический протест я против идеала я может присутствовать в клинической картине как психогенный, так и с п о н т а н н о й меланхолии. При спонтанной меланхолии можно допустить, что идеал я склонен проявлять особую строгость, каковая автоматически приводит к его временному устранению. При психогенной меланхолии я побуждается к бунту в результате плохого отношения к нему со стороны идеала, каковое оно испытывает в случае идентификации с отвергнутым объектом.